Лис продолжала идти вдоль берега ручья. Журчание воды скрывало любые звуки, которые она производила, однако оно не позволяло ей услышать приближение Макса. Дрожащими пальцами Лис напечатала продолжение послания Саймону, отправив его сжала рукоять ножа и попыталась взять себя в руки. До сих пор она просто убегала. Но Лис не забыла, что ей говорили инструктора ЦРУ, когда она проходила обучение на ферме. «Если ты убегаешь в городе или сельской местности, не имеет значения. Если у тебя нет плана, если ты просто реагируешь на происходящее, ты проиграешь». Двигаться вдоль берега ручья было удобно, потому что он давал направление, но когда Лиз снова посмотрела на карту в телефоне, она нашла фотографию этой территории, сделанную со спутника – Ручей извивался, иногда сворачивая обратно к середине леса, где Макс наверняка ее ищет. Однако, если она уйдет от ручья и лишится ориентиров, только карта телефона поможет ей не заблудиться в тумане, и то ненадолго. Индикатор зарядки батареи показывал, что осталось всего 20%. Скоро телефон умрет. Сколько еще до заката? Может ли она рассчитывать, что выберется отсюда до наступления ночи или будет вынуждена прятаться в темноте? Охотничий домик. Прежде, когда телефон находился вне зоны приема, Лис собиралась вернуться туда, чтобы получить доступ в интернет и связаться с Саймоном. Но теперь, когда она отправила ему сообщение, Хотела только одного — оказаться подальше от Макса. Однако ему и в голову не придет, что она может вернуться к домику. Лиз подумала об оставшемся там оружии и средствах связи. Она сможет запереть двери и вызвать помощь. Домик похож на настоящий бункер. Максы, и те, кто придут к нему на помощь, не смогут войти туда, прежде чем приедет полиция. Держа нож наготове. Лис повернулась спиной к ручью и с опаской зашагала по палой листве туда, где у нее было больше всего шансов на спасение. Макс вспомнил, что сказал Рэмбо во втором фильме. «Лучшее оружие — это человеческий разум». Да, правильно. У парня было тело, как кусок гранита, а он рассуждал о мозгах. Однако Макс решил, что это неплохой совет. Он понятия не имел что следует делать, когда гоняешься за кем-то по лесу, как Рэмбо со своим луком, стрелами и ножом, вроде долбанного Тарзана, не имеет значения. Ему просто нужно быть умным и воспользоваться телефоном. Он решил, что смолкнувшая мелодия из фильма о Рэмбо означает, что Сансборо отключила звук. Но это не имело значения. Они с Руди поставили программу поиска на свои телефоны, добавив друг друга в список. Когда он открыл приложение и сказал ему, что нужно делать, появилась карта, и зеленая точка показала, что телефон Руди находится слева и движется в сторону охотничьего домика. Он знал, что это означает. Она пытается добраться до пистолета. Макс едва не побежал в нужном направлении, но вовремя остановился, сообразив, что будет сильно шуметь, нужно быть умным. Он поднял камень и изо всех сил швырнул его в воздух, чтобы тот приземлился далеко впереди того места, где находилась Сансбора. Камень с грохотом упал на землю, задевая пропитанные туманом ветки. Получилось, что он падал практически вертикально вниз. Макс рассчитывал, что Сансбора не сможет понять, откуда прилетел камень, а сам он воспользуется шумом, чтобы незаметно направиться туда, где она находилась. Это даже умнее, чем в штучке Рэмбо. Когда он увидел, что точка на экране остановилась, женщина отреагировала на падение камня, он усмехнулся и швырнул еще один в том же направлении, высоко и далеко, и вновь воспользовался шумом, чтобы помешать ей услышать, что он двигается в сторону дома. Да, определенно, он умнее Рэмбо. Макс бросил еще один камень. Если повезет... Он будет ждать ее, когда она появится на парковке. Когда Саймон заметил указатель автострады 55, он не стал увеличивать скорость, и ему пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы оставаться в транспортном потоке. Если его остановят полицейские и поинтересуются, почему он едет в машине, зарегистрированной на чужое имя, И если полицейские воспользуются этим, чтобы обыскать машину и откроют багажник, все будет кончено. Его телефон звякнул. Пришло новое сообщение, и вновь в груди у Саймона все сжалось, когда он посмотрел на лежавший рядом на сиденье телефон и прочитал сообщение от Руди Воя: Ряс Мартстон Домик. Еще один камень упал среди веток где-то за спиной лис, ломая сучки и срывая листья. Туман подхватил эхо. Лис мерзла все сильнее и отчаянно дрожала от страха. Она не понимала, что задумал Макс. Очевидно, он использовал шум падения камней, чтобы скрыть звуки своего передвижения. Лис сомневалась, что он мог ее опередить. «Значит, он бросает камни откуда-то сзади» из чего следовало, что она может использовать похожую тактику. Лис засунула телефон в карман, чтобы освободить правую руку и поднять камень, потом повернулась и швырнула его в воздух, имитируя то, что делал Макс. Может быть, ей повезет, и она попадет в ублюдка. Как минимум, она надеялась сбить его с толку. Камень ударился о невидимую ветку, и произвел еще больше шума, когда стал падать дальше. Лис использовала драгоценные секунды и с ножом в руке, крадучись, двинулась дальше. Макс поморщился, когда стреском наступил на гравий парковки. Лес превратился в смутную тень, скрывающуюся за дождем и туманом. Неожиданно Макс оказался на открытом пространстве, деревья исчезли. Он снова шагнул на мягкую землю и осторожно сместился вправо, туда, где, как показывал его телефон, находилась Сансбора. Она была где-то рядом. Ему показалось, что он слышит, как она пробирается между деревьями. Или он ошибся? Не имеет значения. Через несколько секунд она выйдет на парковку, и шорох шагов по гравию выдаст ее... Она ничего не успеет сделать, когда он бросится к ней и застрелит. В лицо, в каждую грудь, в живот, за Руди. Он знал, что Марте нужна живая Сансборо, чтобы поменять ее на Ника. Но правда состояла в том, что Максу не нравился Ник. Зато Руди был его кузеном и другом. Он больше не сможет смотреть с ним фильмы о Рэмбо, не сможет шутить. «Где-то рядом...» «Кто-то наступил на гравий». Макс закричал, чтобы напугать Сансбора и парализовать ее на несколько мгновений, и бросился вперед, стреляя на ходу. Саймон увидел указатель «До Мартстона 20 миль» и снова напрягся, так близко. Тучи потемнели, дождь и туман застилали все вокруг, мешая насладиться красотой, которой славились эти места — Саймон включил дворники и посмотрел на телефон, надеясь получить еще одно сообщение. Что он будет делать, когда доберется до Мартстона? Там повсюду лес. Мимо него промчался черный внедорожник, забрызгав водой ветровое стекло. Марта увеличила частоту движения дворников и до упора нажала на педаль газа своего внедорожника. Лис наступила на гравий парковки и скрежет показался ей таким громким, что она отшатнулась назад, едва не выронив нож. Кто-то, находившийся слева, закричал «Макс!». Она услышала грохот приближающихся шагов. Ударили выстрелы. Пуля зацепила ее правый рукав. Она бы попала ей в грудь, если близ не отшатнулась после того, как наступила на гравий. Адреналин помог ей выйти из ступора. Сансбора увидела расплывчатую фигуру Макса, который быстро приближался к ней, В правой руке она сжимала камень, собиралась бросить его в последний раз, чтобы отвлечь Макса и помчаться к дому. Она швырнула его в белое пятно лица и побежала обратно в лес. Дождь начал разгонять туман. Перед ней возникли деревья. Лис услышала, как выругался Макс и заставила свои длинные ноги бежать еще быстрее». Наконец, перед глазами у нее прояснилось, и она помчалась дальше, петляя между кустами и деревьями. На мгновение Максу показалось, что его подстрелили, но потом он понял, что попало ему в лоб. Камень. Мужчина поднял руку к набухающей шишке и почувствовал на пальцах кровь. «За это тебе тоже придется заплатить!» — крикнул он. Туман более перед глазами начал понемногу рассеиваться, и Макс... Услышал, как Сансборо продирается сквозь лес. Пусть себе бежит. Теперь, когда туман рассеивается, ему будет несложно следовать за ней. Он еще раз выстрелил в ее сторону, чтобы она запаниковала, зная, что адреналин заставит ее дышать учащенно, отнимая силы. Теперь недолго. Макс вытащил почти опустевшую обойму и засунул ее в карман. Сняв с пояса запасную, поставил на место – Один патрон оставался в стволе. Ему потребуется взвести затвор, как поступают многие голливудские актеры, но только не в фильмах о Рэмбо. Капельки дождя усеивали его куртку, когда он побежал легко и уверенно, стараясь не сбить дыхание. Вот в чем секрет. Пока он дышит ровно, все у него в порядке не имеет значения, какую фору получила Сансборо. Он легко найдет ее, используя программу в телефоне. Впереди, на ветке вечнозеленого растения, Макс увидел то, что заставило его улыбнуться. Кровь. Одна из его пуль достигла цели. Теперь у него появился еще один способ выследить ее. Лис перепрыгнула через упавшее дерево, приземлилась на влажную листву, поскользнулась и едва не упала. Правая рука у нее онемела. Ей хотелось сжать ее, чтобы остановить кровотечение, но нельзя было выпускать нож, зажатый в левой руке. Она бежала вперед и не понимала, почему задыхается. Господи, она ведь бегала марафоны, и после стольких тренировок она могла так быстро сбить дыхание. Однако ни разу не бегала марафон после того, как в нее стреляли. — Сансбара, я сделаю с тобой то, что ты сделала с Руди, — крикнул Макс ей вслед. — Но ты не умрешь так быстро, как он. Ее разум отчаянно искал выход. Как русский мог знать, что она вернется к дому? Лиз двигалась почти бесшумно, и он мог услышать ее только после того, как она вышла на гравий. Никак не раньше. Она попыталась наполнить легкие воздухом, огибая заросли кустарника, и у нее едва не подкосились ноги, но не из-за того, что она поскользнулась. «У тебя уже кружится голова из-за потери крови!» – заорал Макс. «Ждать осталось совсем недолго!» В отчаянии Лис оглянулась через плечо, и ей показалось, что она получила удар в лицо. За ней тянулся кровавый след. Если дождь не смоет кровь, Макс сможет легко ее выследить. Но ее продолжал мучить вопрос. Как он мог узнать, что она решила вернуться к дому? Продолжая бежать, Лис почувствовала, как лежащий в кармане телефон колотит ее по ноге. В ней поднялась волна ярости. Он использовал телефон, чтобы отслеживать ее передвижение. Женщина вытащила телефон и швырнула его в сторону. «Похоже, ты бежишь уже немного медленнее!» — крикнул Макс. «Слабость в ногах? Мне осталось ждать совсем недолго!» Лиз задыхалась, ее ноги теряли силу, и она посмотрела на зажатый в левой руке нож. У нее уже так кружилась голова, что ей следовало позаботиться о том, чтобы не напороться на него, если она упадет. На обухе клинка Лис увидела зубцы, которые напомнили ей про фильм о Рэмбо, тот, что они с Саймоном видели по телевизору. Складывалось ощущение, что проклятый фильм показывали каждую неделю. Рэмбо отвинтил верхушку полой рукояти ножа, Вытащил оттуда иголку с ниткой и зашил свою рану. Лист на бегу отвернула крышку. Полая рукоять была пуста. Она вспомнила сцену, где Рэмбо выскочил из-за ветвей, за которыми прятался. Макс спокойно бежал за Сансбора, не обращая внимания на дождь, периодически поглядывая на экран телефона. Несмотря на то, что она производила достаточно шума, чтобы он мог спокойно следовать за ней, да и следы крови помогали, он считал, что не мешает подстраховаться. Оказавшись возле заросли кустарника, Макс нахмурился, взглянув на экран и увидев, что Сансбор нет впереди, хотя капли крови указывали именно на это. Точка говорила, что она находится слева». Получалось, что каким-то образом он проскочил мимо. Макс сделал осторожный шаг вперед. И еще один. Палец на спусковом крючке напрягся. Потом он увидел на земле телефон. Проклятие! Она сообразила, что он делает, и выбросила телефон. Теперь он может рассчитывать только на следы крови и шум, который она поднимает. Но больше он ее не слышал. Может быть, сука обессилила от потери крови и упала? Макс вернулся назад и стал продвигаться дальше, стараясь соблюдать максимальную осторожность. Вода капала с козырька его бейсбольной кепки, а он внимательно рассматривал ближайшие деревья. Когда Макс прошел мимо большого валуна, он заглянул за него. Дождь, наконец, смыл кровь, но следы, оставались отчетливыми, постепенно наполняясь водой. Зашагав быстрее, он подошел к ручью и увидел, что она спустилась к нему и перебралась на противоположную сторону, оставив глубокие следы на топком берегу. Макс перешагнул через лежавший на земле ствол, ступил на скользкий берег и зашагал через ручей, чувствуя, какая в нем холодная вода а в следующее мгновение вскрикнул от удара, который обрушился ему на спину и упал в воду. Лис атаковала из маленького окопчика, который выкопала во влажной земле под упавшим стволом. Несколько минут назад она перешла ручей и оказалась среди деревьев на противоположном берегу. Там нашла мертвую ветку, которая удобно вошла в пустую рукоять ножа, Затем отбежала в сторону, снова пересекла ручей, прошла десяток шагов по воде и спряталась за упавшим стволом. Когда Макс перешагнул через него, направляясь к деревьям на противоположном берегу, она сделала выпад импровизированным копьем и, вложив в удар весь свой вес и оставшиеся силы, глубоко вонзила клинок ему в спину. Русский застонал и упал лицом вниз в воду. Руки Лис дрожали, легкие горели от недостатка кислорода. Она подбежала к Максу и постаралась еще глубже вонзить копье ему в спину. Он приподнял лицо над водой и начал сопротивляться, схватив здоровой рукой голыш из ручья. Лис ударила Макса по затылку. Он обмяк, но его лицо частично появилось из воды. Лис ударила его еще раз, чувствуя кровь под волосами. Она врезала ему камнем в третий раз, и четвертый услышала, как треснула кость черепа. Лис ударила еще раз. Камень еще глубже вошел в кость. Она с криком оседлала Макса, опустила его голову в воду и долго держала ее там, после того, как стихли его предсмертные судороги. Лис потребовалось собрать все оставшиеся силы, чтобы встать и отойти на шаг. Потом она тяжело опустилась на мокрую землю, продолжая сжимать камень на случай, если он ей снова потребуется. Она никак не могла унять дрожь. Наконец Лис решила вернуться в дом и остановить кровотечение. Она поставила ногу Максу на спину и вытащила копье. Ей пришлось использовать раненую руку, и она застонала. Макс уронил пистолет». Она подняла его, дождь продолжала идти, лес по-прежнему окутывал туман, но лис знала, что он должен был рассеяться. Все дело в потере крови. Она хорошенько легнула Макса, чтобы убедиться, что тот мертв. Потом выбралась на берег и зашагала обратно по своим кровавым следам. Саймон выехал на перевал и увидел отходившую вправо асфальтовую дорогу, идущую вдоль леса. За последние пять миль ему попалось два съезда. Они выглядели гостеприимными и обещали хорошие условия обслуживания и тренировки для лошадей. По контрасту, эта дорога вела к мощным стальным воротам и ограде с колючей проволокой наверху. Чайлдс съехал с автострады и остановился у ворот. На шесте был прикреплен номер. Саймон вышел из машины и нажал на кнопку, открывавшую багажник, потом осторожно поднял крышку и сразу почувствовал острую вонь углекислого газа. Но он не мог перебить другой отвратительный запах. «Ах ты, сукин сын! Из-за тебя я нассал в штаны!» — сказал Ник. Он лежал на боку, его руки были связаны клейкой лентой за спиной. «Говори, кот, который открывает ворота!» — велел ему Саймон, не обращая внимания на дочь. «Кот, ворота? Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь, чтобы я снова закрыл багажник? На этот раз я не стану открывать его намного дольше. Может быть, ты сделаешь еще что-нибудь в штаны? Или предпочитаешь встретиться с сестрой? Моя сестра! О, да, я определенно хочу увидеть мою сестру!» «Эту безмозглую суку!» «Но ваше счастливое воссоединение не состоится, если ты не скажешь мне код, открывающий ворота!» Ник назвал четыре цифры. Саймон набрал их, и ворота начали открываться. Он вернулся к Нику. «До встречи!» Затем захлопнул багажник, сел в машину и въехал внутрь. В зеркало заднего вида увидел, как ворота за ним закрываются — Подъездная дорожка довольно долго шла по лесу, потом Саймон свернул и оказался на большой поляне. За парковкой, усыпанной гравием, стоял бревенчатый двухэтажный дом и несколько небольших строений рядом с бассейном, закрытым на зиму. На обвалованном участке располагалось стрельбище с металлическими человеческими силуэтами в качестве мишеней. Перед домом стоял серый фургон. Входная дверь была распахнута, из чего следовало, что кто-то сильно спешил, когда вбегал или выбегал из дома. Саймон вышел из машины, вытащив пистолет, который забрал у агента ФБР, и, не обращая внимания на дождь, стал оглядывать поляну. Он опасался позвать лис, чтобы его голос не привлек внимания тех, кто держал ее в заложницах. Чайлдс, сделал шаг к дому. И тут какое-то движение у дальнего края поляны привлекло его внимание. Из-за деревьев появилась шатающаяся фигура. Человек держал в руках копье и был так густо покрыт грязью, что даже дождь не смог ее смыть. Человек, спотыкаясь, шагнул на гравий парковки, и Саймон увидел кровь на правой руке, и еще что-то желтое на ногах. Костюм Лис для бега был желтым. Он побежал к ней, но его остановил выстрел. Пуля ударила в гравий у его ног. Он резко повернулся в сторону крыльца, где стояла высокая женщина с длинными светлыми волосами и славянскими чертами лица, которая держала его под прицелом пистолета. Она была одета в бежевый брючный костюм и коричневую замшевую куртку». «Бросай пистолет», — сказала женщина Саймону. «Он повиновался». «Марта?» Проклятье, где Ник?» «В багажнике». «Живой?» «А как еще я смогу поменять его на лис?» «Покажи». Краем глаза Саймон видел, как гротескная фигура лис продолжает брести по парковке, Она упала на одно колено, потом оперлась тупым концом копья гравий и поднялась на ноги. «Не обращай на нее внимания», — сказала Марта, подходя к нему ближе с пистолетом наготове. «Покажи мне, что Ник жив». Саймон нажал на кнопку прилока и открыл багажник. Заглянув внутрь, он сказал Нику, «Твоя сестра интересуется тобой». Тот ответил что-то сердитое на русском. Чайлдс вытащил его наружу и поставил на ноги. Из-за связанных ног Ник с трудом удерживал равновесие. «Освободи его», — приказала Марта. «Мне нужно вытащить перочинный нож. Будь осторожен». Он вытащил нож и разрезал ленту, которая стягивала ноги Демидова. Русский расставил их пошире, обретая более устойчивое положение. Саймон разрезал ленту на запястьях. «Бросай нож», — приказала Марта. Саймон повиновался. Демидов поморщился, осторожно пошевелил руками, потом снял остатки клейкой ленты с запястьей. «Это все твоя вина. Я виноват, Ник, и признаю, что свершила ошибку. Но я ее исправила, я тебя освободила. Проклятые рестораны, закрытые Министерством здравоохранения...» Курьер, которого ты не послала, и мне пришлось самому забирать деньги, из-за чего федералы сумели меня схватить на складе. Твоя дурацкая химчистка. Всякий раз, когда я выхожу из своего кабинета, моя одежда воняет. Ник, я же сказала, что виновата. Дерьмо, где остальные? Почему ты не привезла с собой больше людей? Я не могла. Не могла, это еще почему? Они в Техасе. Что они делают в... Я приказал им устроить там несколько ограблений, чтобы все подумали, будто виноваты банды из Техаса. Никто никогда не заподозрит. «Ты отправила всех в Техас? Сама приняла такое решение?» Я думала, «Ах ты, глупая задница, не надо думать! У тебя это плохо получается!» Марта выстрелила в него. Ник сделал шаг назад, и на его лице появилось удивление – Она выстрелила снова, а потом в третий раз. Сначала кровь только выступила, потом полилась потоком. Демидов упал на землю и больше не двигался. Марта направила пистолет на Саймона. Лис продолжала брести по гравию, если не считать крови на рукаве и небольшого желтого участка на ноге, она была вся покрыта грязью. После каждого следующего шага Лис опиралась на тупой конец копья. Марта перевела пистолет на нее и снова взяла на прицел Саймона, потом взглянула на брата и опустила пистолет. — Посмотрите, что вы заставили меня сделать. Когда Лис наконец подошла к ним, она пошатнулась и осталась стоять только благодаря тому, что опиралась на копье. — Где Макс? — спросила Марта. — Мертв. — Потрясающе! «Рэмбо?» — пробормотала Лиз. «Что?» «Видела, как Рэмбо сделал копье из своего ножа. Видела, как он прятался в ручье. Видела, как он делал очень многие вещи. «Тебе лучше отвезти ее в больницу», — сказала Марта. Она бредит. «В больницу?» «Ты выполнил свою часть сделки. Конечно, это уже не имеет значения». Она посмотрела на тело Ника. Многие разозлятся, когда узнают, что я сделала. «Может быть, я могу помочь? Как?» «Дать возможность начать все заново. ФБР, программа защиты свидетелей». Марта рассмеялась, словно Саймон пошутил, и снова посмотрела на лежавшего на земле брата. Глаза лис закрылись, и она стала падать, однако Саймон успел подхватить ее, прежде чем она оказалась на земле. Лис была ужасно холодной, Чайлд крепко прижал ее к себе, желая больше никогда не отпускать. Когда он поднял глаза, Марта исчезла. Через несколько секунд черный внедорожник с ревом выехал из-за дома, пронесся мимо них и исчез среди деревьев. «Извини, что я пропустила завтрак», — сумела выговорить Лис. Он посмотрел на нее. Женщина попыталась улыбнуться. «Завтра в то же время?» — спросила она. Возможно, на больничном подносе, и больше никаких разговоров. Саймон занес ее в дом, чтобы спрятать от дождя, и положил на деревянную скамью. Она закрыла глаза. Только не спит и должна оставаться в сознании. Борис с шоком. Он оторвал правый рукав ее спортивного костюма, так что открылось пулевое ранение, и достал сотовый телефон. Вызвав скорую помощь, обыскал дом и нашел в подвале аптечку, Промыл и продезинфицировал рану, после чего наложил тугую повязку. Лис начала дрожать, возможно, первый признак гипотермии. Саймон стащил с нее мокрый спортивный костюм и укрыл найденным на диване одеялом, а потом обнял ее. «Рэмбо!» — снова прошептала Лис. «Почему ты о нем вспомнила?» — спросил он, обеспокоенный ее бредом, но стараясь не противоречить и не дать заснуть. Он умер в романе. Не говоря о смерти. Пружины от кровати. Электрический ток. Саймон не понимал, о чем она говорит. «Пружины от кровати», — повторила Лис. «Да, любимая, пружины от кровати. Рэмбо». «Да, любимая, Рэмбо». Они сказали, что ты не Рэмбо. Он покрепче прижал ее к себе, стараясь согреть, «Но для меня ты настоящий Он». Саймон улыбнулся ее словам и сиренам, приближающимся издалека.